Электросталь Как попадали в демократическое движение? Это в комсомол или партию надо было писать заявление, а в диссидентскую среду можно было попасть только шаг за шагом, постепенно завоевывая репутацию и признание. Никаких формальностей не было, потому что не было единой организации. В этом была сила движения. Организованную группу было бы гораздо легче разгромить, хоть легальную, хоть подпольную. Такие группы и все же были, и они действовали с разной степенью успешности. КГБ был натаскан на поиск организованного сопротивления. Чекисты занимались этим десятилетия со времен Дзержинского. Но как бороться с людьми, которые не скрываются, они не знали. Они этого не понимали». «Мы жили в подмосковном городе Электросталь, куда родители переехали из Москвы в начале 50-х годов. Причины бегства из столицы были просты. Папа был врачом и к тому же евреем. Компания против космополитизма и дела врачей оставили его без работы. В Электростале, рабочем городе с тремя большими заводами и стотысячным населением, работа нашлась. Папа был участковым врачом в поликлинике, подрабатывал спортивным врачом на стадионе «Авангард», преподавал микробиологию в медицинском училище в Ногинске, занимался частной практикой, лечил гипнозом алкоголиков, иногда даже давал сеансы гипноза в городском клубе. В 10 лет я вступил в «Пионеры». За какую-то провинность отец хотел наказать меня не пустить в Москву на церемонию торжественного приема в «Пионеры». Я чуть не плакал. Папа смилостивился, я поехал со всеми. Принимали в пионеры нас в музей Ленина на Красной площади, а перед этим повели в мавзолей Ленина. Странное и мрачное место. Мы тихо шли гуськом вокруг прозрачного саркофага с таким великим и таким мертвым вождем пролетариата, завороженно глядя на забальзамированный труп». На какой-то ступеньке я споткнулся, и мне показалось, что саркофаг с Лениным сдвинулся с места, а Ленин в своем гробу пошевелился. Это было ужасно. Всю обратную дорогу домой мы спорили, из чего сделан саркофаг». Позже мои коллеги по скорой помощи рассказывали, как они ездили в мавзолей на вызов, когда какой-то смертник взорвал там бомбу. Сколько погибло человек вместе с этим бомбистом, определить было невозможно. Части тел и внутренности были размазаны по стенам. Взрывная волна в маленьком помещении с гранитными стенами превратила всех в кровавое месиво, но с саркофагом не случилось ровно ничего. Первые год-два я носил пионерский галстук с радостью и гордостью. Потом меня стали мучить вопросы. В летнем пионерском лагере мы разучивали песню «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы, пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионера — всегда будь готов». Я пел нехотя, и наша пионервожатая, студентка педвуза с большой грудью и ласковыми глазами, поинтересовалась, что со мной. «Я не могу петь это». — Тихо ответил я. «Почему — Почему? — спросила пионервожатая. — Я не дети рабочих, — ответил я стеснительно и без всякого подвоха. Увидев, что она меня не понимает, я добавил. — У меня папа врач, а мама умерла. Пионервожатая некоторое время смотрела на меня удивленно, а потом сказала. — И очень хорошо, что врач. Ты из-за этого стесняешься петь? — Мне было уже неловко, но я решил все-таки поделиться с ней еще одним тревожившим меня вопросом. Мне было непонятно, что такое «близится эра светлых годов». Всякий текст я понимал буквально. «А что?» — спросил я вожатую, мучаясь от неловкости. «Разве сейчас эра темных годов?» Пионервожатая как-то странно усмехнулась. Видимо, эта мысль была для нее вновь. Вздохнув, она сказала мне совершенно по-дружески. «Да ты не думай об этом. Пой, как артисты поют. Они же не всегда о себе поют или что им нравится. Они просто исполняют. Так ведь?» Я согласился, но пел все равно через силу. Я не понимал, какая сейчас эра, и что плохого в том, что я не дети рабочих. Так постепенно пионерское детство и закончилось. Скоро свои галстуки мы забросили за шкаф. С детством кончились и игры». Вся городская интеллигенция знала друг друга. Постепенно сложился круг общения. Самые близкие друзья начали делиться сам издатом. Это была очень весомая добавка к передачам западного радио. Это было свое, настоящее, рискованное, о чем нельзя болтать со школьными приятелями, а иногда и говорить вслух. Я был в восторге и очень гордился доверием взрослых. Мы с братом не были комсомольцами, единственными в своих классах. Для старших классов это было исключительным явлением. В школе к нам относились подозрительно. В младших и средних классах на нашу фронду мало обращали внимания, тем более что пионерами мы все-таки были. В городе действительно была незарегистрированная баптистская община. Ходили слухи о милицейских облавах в домах баптистов, об арестах молодых людей, отказывающихся по религиозным соображениям служить в армии. Как-то город облетела страшная весть. Молодого баптиста, работавшего на металлургическом заводе, призвали в армию. Он отказывался, ему угрожали арестом, и, доведенный до отчаяния, он прыгнул в чан с расплавленным металлом. Говорят, заводское начальство сокрушалось, что плавка оказалась испорчена из-за повышенного содержания углерода. Однако нас братом в баптисты не записали. Мы были враги. Но ухватить нас было не за что Языки у нас были хорошо подвешены Аргументы в спорах Друг с другом отточены И повода придраться мы не давали Разве что Кирилл В 1968 году В школе при всех Неодобрительно высказался О советской интервенции в Чехословакии Получился скандал Который, однако, замяли После того, как брат указал завучу школы И по совместительству парторгу Что это и Именно он пострадает за плохую воспитательную работу. В целом же мы вняли увещеванием отца, что нам прежде всего необходимо окончить школу и получить аттестат. Папа к тому же готовился защищать докторскую диссертацию, что тоже обязывало нас вести себя не слишком вызывающе. Тем не менее, в трудные моменты папа нас всегда защищал. В восьмом классе моя классная руководительница Нина Павловна Чуканцева На классном собрании начала выяснять, кто что сделал для построения коммунизма в нашей стране Каждый изворачивался как мог, и все это выглядело очень глупо Дошла очередь и до меня Я честно ответил, что ничего не сделал И уже примирительно добавил, что вот учусь, и этого кажется достаточно Нина на, тут же потребовала мой дневник, и на его полях размашисто написала папе записку, что я неправильно отношусь к построению коммунизма, и на это следует обратить родительское внимание, поскольку идеологическое воспитание явно хромает». Папа написал в ответ одно слово «чепуха» и подписался. Я специально смотрел на реакцию классной, когда на следующий день отдавал дневник с папиным ответом. Она побагровела, стала совершенно пунцовой, но ничего не сказала, потому что говорить было некому. Дома мы шутили, что теперь папе поставят двойку по поведению и вызовут в школу бабушку. «В десятом классе я стал готовиться поступать на биофак МГУ, упрямо игнорируя уверение взрослых, что для поступления евреев в университет определена жесткая квота. Конечно, можно было и не быть евреем. Мама – русская, папа – еврей, выбирай, что хочешь. Мы выбрали быть евреями, даже не обсуждая этого. Иное казалось неприличным. Быть вместе с угнетенными – это естественно». Начальник паспортного стола, выдавая мне паспорт, долго непонимающе смотрел на меня, когда я ответил, что в третьей графе действительно прошу написать «еврей». Он искренне ничего не понимал. Потом я всем говорил, что я еврей из чувства противоречия. При этом забавно, что русские не считают меня русским, потому что у русских национальность определяется по отцу, а евреи не считают евреем, потому что у них национальность определяется по матери. Я человек без национальности. Меня такая неопределенность всегда устраивала, поскольку я все равно считал все это не стоящим внимания предрассудком». И вот я стал готовиться в университет, игнорируя свою национальную принадлежность. Я хорошо знал биологию, и моя юношеская самодеянность убеждала меня в том, что я смогу поступить». Я стал ездить на биологические олимпиады в МГУ. На одной из них познакомился со своим сверстником Сашей Левитовым, который несколько лет оставался моим самым близким другом. Сашка жил в Москве, кто-то из его друзей был вхож в дом Петра Якира и получал оттуда хронику текущих событий, который к тому времени выходил уже второй год. Так в мои руки впервые попала HTS. Это было потрясающее открытие. То, что передавали голоса или приходило сам издатам, не шло ни в какое сравнение с тем, что было напечатано в хронике. Мне открылся целый мир сопротивления, солидарности, взаимовыручки. В стране была реальная политическая жизнь, а я прозябал на какой-то глухой обочине в провинциальном подмосковном городке, вдали от интересных событий, от настоящей борьбы и настоящих друзей. Скорей, скорее в Москву, быстрее окончить школу, поступить в университет и влиться в бурную жизнь, полную приключений, из которых я, конечно же, выйду победителем».